Жена обреченно кивала головой. «Ничего, деньги — дело наживное. Я достаточно крепко стою на ногах, чтобы вернуть все старицей. И вернуть очень быстро. Капиталы хранятся не в кошельках, капиталы хранятся в головах. А голова у меня пока еще на плечах». Глава 26 шестая. «Вымогатели позвонили на следующее утро. Да, — сказал банкир, — да, то, что вас интересует, у меня есть в полном объеме. Да, я буду один. «Где?» «Хорошо, я запомнил. Когда?» «Мобильный телефон? Зачем телефон?» «Хорошо, я понял. Я буду ждать вашего звонка в условленном месте в машине в 22 часа». Григорьев убавил громкость. «Значит, сегодня. В 22 часа будет звонок и уточнение места, куда следует привести назначенную сумму». «Да, хорошо действует. Не оставляют возможности для маневра. Время и место, и попробуй опоздай. А ты не опаздывай» я то не опоздаю лишь бы они не опоздали глава двадцать семь в двадцать один тридцать из банка сопровождения начальника службы безопасности и двух охранников вышел банкир с большим пластиковым дипломатом в правой руке он подошел к своей вернее уже почти не своей потому что заложенной машине бросил дипломат на заднее сиденье поднял все стекла закрылся двери на защелке махнул рукой сопровождающим и тронулся с места Начальник службы безопасности тоже махнул рукой и сопроводил машину взглядом. «Ты смотри, решились», — сказал Григорьев. «Похоже, решились». «И что мы теперь будем делать?» «Пока сопровождать, а дальше?» «И дальше сопровождать?» «А когда он придет на место?» «Когда приедет на место по обстоятельствам?» «Может, начальству сообщим?» «Ну да, по второму кругу комедию затевать?» «Мы даже не знаем, куда он едет. Может, на загородный пикник?» А в дипломате у него колбаса и водка. Хороши и тогда будем, пригнав к его столу два взвода спецназовцев. Тогда, конечно, тогда водки на всех не хватит. Начальник службы безопасности сопроводил машину взглядом, не спеша повернулся, открыл и закрыл дверь и спринтерским рывком, преодолев несколько коридоров и лестниц, вывалился с противоположной стороны в огороженный со всех сторон забором двор. Во дворе под парами стоял банковский микроавтобус с распахнутыми дверями, в которые и впрыгнул начальник. «Ну что?» — спросил он. «Есть сигнал?» «Есть сигнал, сигнал устойчив», — ответил оператор в наушниках. «Удаление 200 метров». «Все на месте?» «Все». В микроавтобусе на сиденьях и друг на друге расположились охранники, в бронежилетах и с автоматами в руках. «Разрешение на оружие не забыли?» «Не забыли. Ну, тогда ходу». «Микроавтобус сорвался с места. Удаление 400 метров», — доложил оператор. «400 и держи», — распределился начальник, натягивая на себя бронежилет. «Ни дальше, ни ближе. Ближе могут срисовать». Микроавтобус и еще один резервный, взятый на случай поломки первого, микроавтобус, вырулили со двора банка. В 21.55 машина банкира остановилась в условленном месте. Он вытащил мобильный телефон и положил его на панель управления. В ста метрах от него, возле пивного ларька, притерлись к тротуару ничем не приметные «Жигули», из которых вылез такой же, как они, ничем не примечательный парень, и встал в очередь. Водитель из машины не выбрался, водитель остался на своем месте. Еще в двустах метрах от пивного ларька замер микроавтобус с наглухо зашторенными окнами. «Будем ждать», — сказал начальник службы безопасности. «Мотор глушить?» — поинтересовался водитель автобуса. «Нет, мотор пусть работает». В 22.05 банкир поднял трубку мобильного телефона. «Да», — сказал банкир, — «хорошо, буду». «Почему он молчит?» — удивился начальник службы безопасности. «Мы договаривались, что он продублирует сообщение вслух для нас». «Разволновался», — предположил кто-то из охранников. «Странно». «Я не расслышал», — сказал в динамике голос банкира. «Повторите еще раз. Перекресток поселковый и строительный. Я правильно понял?» «Тогда все, еду». «Перекресток поселковый и строительный», — сказал начальник безопасности. «Знаешь?» знаю ответил водитель будем там через 10 минут раньше его раньше не надо надо вслед за ним трогай какое расстояние расстояние прежнее — 400 метров банкир вырулил на дорогу ё-моё хлопнул себя ладонью по лбу один из любителей разливного пива я же тару забыл и деньги и выбежал из очереди с криком я затем мужиком в шляпе занимал скоро буду жигули сорвались с места я не стал стоять хреновое у них пиво сказал григорьев С чего ты взял? У мужиков отрыжка бочкой пахнет. Жигули пропустили вперед несколько машин и влились в автомобильный поток. Куда едем? Перекресток поселковый и строительный.